сомнениями вместе с вашими новыми соседями. Они уже приготовили для вас торжественную встречу. Еще никогда нам не выпадала честь принимать у себя столь великого человека. Идемте. Не следует подвергать излишним волнениям ваше сердце. Оно и без того много трудилось в последние дни. А ваш спутник может остаться и подождать. Если ему так угодно. Каждый волен находиться на этом побережье. Оно не принадлежит никому, в том числе и нам. Мы заботились только о его удобстве. Одним легким движением он извлек магистра Нуфлина из корзины летающего пузыря и взял его на руки, словно тот был маленьким ребенком. «Макс, ты слышал? Ты можешь остаться, а я обязательно пошлю тебе записку», торопливо сказал Нуфлин. «Ты помнишь, я говорил тебе, что подумаю, чем отплатить тебе за твое великодушие? Я все еще думаю, и об этом тоже будет сказано в записке». «Удачи вам», деревянным голосом сказал я, «и счастливой долгой жизни в Харумбе». «Сказано, пожалуй, от чистого сердца, но звучит чрезвычайно пошло», вздохнул он. «Такой молодой мальчик и такие банальные пожелания». «Может быть, тебе требуется еда или еще что-нибудь?» — вежливо спросил меня второй хранитель. «Вообще-то наше гостеприимство обычно не распространяется на живых. Но если уж ты решил остаться здесь до утра, нет ничего хорошего, когда людям приходится страдать от голода или жажды. Это ожесточает вас и заставляет суетиться». «Точно подмечено», — невольно улыбнулся я. «Спасибо за заботу, но мне действительно ничего не нужно». «Я неплохо снарядился в дорогу». «Хорошо», — кивнул он. «Думаю, ты и сам знаешь, что живым не следует приближаться к стенам хорумбы. Разумеется, ты все равно не сможешь войти, но будет лучше, если ты и пробовать не станешь. В этом тумане слишком легко заблудиться, хоть он и кажется прозрачным. К тому же он странно действует на человеческие тела. Здоровые люди могут заработать множество болезней, скитаясь в нашем волшебном тумане, зато безнадежно больные, иногда исцеляются, вдыхая его испарение». «Но ведь ты здоров, правда?» «Как лесной колдун», — кивнул я. «Не беспокойтесь, я уже не раз обжигался на незнакомых чудесах и не собираюсь делать глупости. Только искупаться в море, как следует выспаться и дождаться записки от моего подопечного. Кстати, у вас тут не водятся хищники? Я могу спать спокойно?» «Хищников здесь нет». «А сможешь ли ты спать спокойно?» «Зависит только от тебя». Буйноволосый великан улыбнулся, не то насмешливо, не то доброжелательно и поспешил прочь. Я же искупался в теплой прибрежной воде и с наслаждением растянулся на песке. Послал зов Джуфину и, наконец-то, рассказал ему все драматические подробности последнего путешествия магистра Нуфлина Монимаха. Смешно признаться, но до сих пор я ограничивался короткими сдержанными отчетами, содержание которых сводилось к тому, что у нас все в порядке. Я был совершенно уверен, что Нуфлин прослушивает все мои безмолвные беседы и великодушно берег его расшатанные нервы. Рассудил, что рассказать шефу о его прощальных художествах всегда успею. И вот сбылось наконец-то. Еще никогда в жизни я не был столь близок к тому, чтобы уверовать в собственное могущество. Удивить сэра Джуффина Халли один раз, и то дорогого стоит». А слушая мои откровения, шеф исключительно тем и занимался, что удивлялся. По-моему, вполне искренне, а не только для того, чтобы доставить мне удовольствие. «Ух, сэр Макс», — резюмировал он, когда я, наконец, умолк. «Ну ты даешь. Мне, откровенно говоря, даже сказать на это нечего». «Ну, теоретически говоря, сейчас вы должны объявить, что я вел себя как идиот, а потом убедительно доказать эту теорему по всем пунктам», — подсказал я. «Да?» — снова удивился Джуфин. «А ты сам действительно считаешь, будто вел себя именно как идиот?» «Вовсе нет», — жизнерадостно откликнулся я. «Но это как раз не имеет значения. Просто предложенный мной сценарий уже давно стал традицией». Далой традиции», — заключил шеф. «Тем более, что в данном случае главным идиотом оказался я. Отправить тебя магистры знают куда в обществе этого старого стервятника. Где была моя голова?» «Вам виднее», — вздохнул я. «Кстати, я поначалу все удивлялся, что вы не приходите мне на помощь. Обычно вы знаете о моих неприятностях примерно за полчаса до того, как они начнутся. Что, вы немного понаблюдали за нами и решили, что я и сам неплохо справляюсь? Или я действительно работал без страховки?» «Без», — лаконично ответил Джуфин. Немного помолчал и пустился в объяснение. «Я же говорил тебе, что мы с Сатовым постараемся окружить вас своего рода защитой, чтобы ни одна сволочь не пронюхала о вашем путешествии». «Ну вот, мы с ней так хорошо поворожили, что даже я сам не мог добраться до вас сквозь этот туман. Поэтому я ни сном, ни духом не ведал о твоих неприятностях. Полагал, что в случае чего ты пришлешь мне зов. Но ты молчал, как пленник на допросе. Я решил, что должен справляться сам, раз уж все так сложилось. А когда обнаружилось, что одна, как вы выражаетесь, сволочь, она нас все-таки пронюхала, Нуфлин начал кричать, что ни о каких безмолвных контактах и речи быть не может». Мы, дескать, и без того заплутали во времени. Вот тогда я окончательно уяснил, что значит остаться в одиночестве. И рад бы позвать на помощь. Да нельзя. Да. Против Хоны наша вражба оказалась бессильной. Печально согласился Джуфин. Мысленно снимаю перед ним шляпу. Его могущество действительно возросло вдали от сердца мира. Кто бы мог подумать? А вот его мстительность, кое-как замаскированная под жажду справедливости, кажется мне как минимум мальчишеством. «Ладно, о нем мы еще успеем наговориться, когда ты вернешься домой. Кстати, я надеюсь, ты уже в пути?» «Еще нет. Отправлюсь завтра утром. Нуфлин обещал, что пришлет мне записку, когда... Ну, когда оклемается после всех этих загадочных оживлений, превращений или чем они там развлекаются в своей харумбе. «Записку?» — снова изумился шеф. «Но зачем?» «Вот сейчас вы точно назовете меня идиотом», — вздохнул я. «И, наверное, будете правы. Вы не поверите, Джуфин, но я о нем беспокоюсь». И очень хочу, чтобы с ним все было в порядке. Я мог бы торжественно сказать вам, что несу ответственность за каждого, чью жизнь спас, как родители несут ответственность за детей, которым они подарили возможность быть живыми. Но не буду врать ни вам, ни себе. Ответственность тут ни при чем. Просто я так дорого заплатил за его жизнь, что, кажется, невольно начал считать ее своим личным достоянием. И теперь мне хочется увериться, что мое имущество находится в надежных руках. Представляете? Как ни странно, представляю. «Мне бы хотелось, чтобы ты поскорее избавился от этого странного чувства собственности, но мало ли чего мне бы хотелось. Хорошо хоть, что ты отдаешь себе отчет в том, какова истинная природа твоих поступков. Ладно уж, жди эту грешную записку, если тебе без нее жизнь не мила. Но завтра утром отправляйся домой, в любом случае. Ясно? А не то вы поставите меня в угол», — подхватил я. «Ох, Джуфен, знали бы вы, как я хочу домой. Пообедать в обжоре бомбе, прогуляться по старому городу, прийти на службу и как следует подцапаться с мелифара. Грешный магистр, да я без него жить не могу. Передайте ему, что я готов безропотно перенести первую дюжину свеженьких издевательств, которые он, несомненно, уже заготовил. И только потом начну вяло огрызаться. Впрочем, нет, вру. В последнее время у меня стал портиться характер». «Дурное влияние магистра Нуфлина, сами понимаете. Например, меня все время подмывает спросить у вас, под каким соусом вы ели своих изжаренных родителей». «Я сожрал их без соуса и даже без соли. Как того вот требует старинный китарийский обычай», — фыркнул шеф. «Так вот, оказывается, кто был автором этой глупой сплетни». «Да уж, покойный Нуфлин не человек, а просто какой-то сундук с сюрпризами». «Покойный?» Да. «Теперь уже наверняка покойный», — согласился я с суеверной неприязнью, покосившись на далекие стены хорумбы. «Все-таки будешь сидеть там до утра?» — сочувственно спросил Джуфин. «Ага. Не думаю, что мне здесь будет сладко спаться, но, в конце концов, мне просто интересно получить записку от человека, только что ставшего бессмертным». «Тоже верно. А что касается сладких снов, знаешь, я, как и ты, большой любитель искать приключения на свою задницу. Но я бы, пожалуй, не стал спать в таком месте». «Бальзам Кахара у тебя имеется?» «Сколько угодно. Так вы думаете, что спать здесь опасно?» «Не знаю». Неохотно признался шеф. «Просто не знаю, и все. Но Харумба никогда не вызывала у меня большого доверия. Скажу больше. Город мертвых всегда казался мне одной из тех тайн нашего мира, в которых лучше не копаться. Возможно, это обыкновенное предубеждение. В конце концов, я как был простым, неоттесанным, суеверным китарийским пареньком, так в глубине души им и остался». Как мы с вами все-таки похожи, — невольно улыбнулся я. Правда, я не из Китарии, ну да ничего. Нас, простых, неотесанных и суеверных ребят, везде хватает. Наконец мы распрощались. Некоторое время я с удовольствием рылся в щели между мирами, предвкушая роскошный ужин. В присутствии Нуфлина у меня не было никакого желания пировать, хотя бы потому, что он сам ничего не ел. Но, увы, большой жратвы опять не получилось. Уж очень я нервничал, предвкушая долгую ночь у стен города мертвых. Я попробовал было подманить птиц из рощи, демонстративно разбрасывая вокруг аппетитные куски пирожков, но они не обращали внимания ни на меня, ни на мое угощение, так что в конце концов я почувствовал себя призраком. Когда солнце скрылось за горизонтом, я уже был настолько на взводе, что начал всерьез сожалеть о своем решении. Чего со мной, хвала магистрам, уже давненько не случалось. «Ты идиот, сэр Макс, — сердито говорил я себе, — ты просто законченный кретин». Поневоле приходилось самому ругать себя последними словами, раз уж Джуфин забастовал: На кой тебе понадобилось задевать эту эпопею с запиской, и ведь никто тебя за язык не тянул, сам решил выпендриваться. Ну вот теперь сиди тут, наслаждайся жизнью. А еще лучше плюнь на все и отправляйся домой прямо сейчас, без всяких дурацких записок.